Взгляд из леса. Поведаю вам свою историю, события которой преследовали меня с самого раннего детства и по сию пору, хотя до конца разобраться в происходящем у меня так и не получилось. Случилось так, что еще во времена союза моему деду выдали дачу в одной из деревень на Урале, обустраивались долго, Ведь приходилось всю неделю работать в городе, а строить только на выходных, да в редкий отпуск. Так вот и получилось, что всю свою жизнь что-то строили, улучшали, сносили и снова строили. А когда появился я, стали меня каждое лето возить на отдых в тот лесной край. Места не такие уж и глухие. Люди из города приезжали, строились. Постепенно вместо развалившейся деревни возник коллективный сад. Лес, пруд, свежий воздух, что еще нужно, чтобы воспитывать детей? Но не все было так хорошо, как могло показаться с первого взгляда. С самого первого моего появления меня терзал непонятный страх перед лесом, начинающийся сразу за околицей. Днем ничего страшного, лес как лес, но с наступлением темноты меня одолевал просто животный ужас. Стоило только повернуться спиной к этому тёмному и неизведанному существу. Непроизвольно я срывался на бег, судорожно запирая за собой все двери. Стоило припоздниться, будто лес протягивал за мной свои ветви, пытаясь затащить самую чащу. Фобии маленького и глупого мальчишки, пугающегося темноты – обычное явление, проходящее с годами. Но с течением времени мой страх не проходил, а лишь сильнее опутывал меня своими незримыми нитями. Как же смешно и глупо видеть, как взрослый уже человек, возвращаясь вечером из бани, вдруг срывается с места и со всех ног бежит к дому, обливаясь холодным потом. Как ни странно, в любом другом лесу даже самой глубокой ночью я мог гулять часами. Но здесь, кажется, такое было только со мной. И никого не смущало полное отсутствие какой-либо живности в таком красивом и с виду живом лесу. Никого не смущала гробовая тишина, стоящая в чаще, и со временем я здесь находил все больше и больше странностей. Как говорится, если долго всматриваться в чащу, чаща начнет всматриваться в тебя. И вскоре череда странных происшествий навсегда изменила мою жизнь. Одной душной июльской ночью я мучился от бессонницы, ворочался, поминутно вставал и разгуливал туда-сюда по комнате. Так уж бывает, что сильно вымотавшись за день, я никак не могу нормально заснуть, и мое сознание начинает периодически отключаться, смешивая сон с реальностью. Я вижу какие-то отрывки сновидений с реальными картинами, и так может длиться несколько часов подряд. Но в этот раз все было по-другому. Внезапно я очутился в старой землянке со старым столом и стулом посередине, единственной имеющейся мебелью. А еще за этим столом, спиной ко мне, сидел старик в старом изношенном ватнике, что-то упрямо выцарапывающий на потемневшей от времени старешнице. «Зря ты сюда зашел», – тихо прошептал он, даже не обернувшись. «Если он узнает о твоем появлении, до рассвета вряд ли дотянешь». «Кто он? О ком вы говорите?» «Почему-то тоже шепотом спросил я». «Странный ты. Задаешь вопросы, на которые сам ответ знаешь. Тот, кто в лесу обитает, тот, кто не дает нам уйти, все водит кругами. А ты вправду зря пришел. Пора бы уже просыпаться». Если не хочешь навсегда остаться блуждать в чаще с перерезанным горлом, твоя кровь его очень порадует. Но если это всего лишь сон, значит со мной ничего не случится. Глупо улыбнулся я в ответ. Я просто проснусь, случись что плохое. Старик печально усмехнулся и наконец соизволил повернуться ко мне лицом. Совершенно слепые глаза будто бы смотрели мне в душу. Отчего у меня холодок прошелся по коже. Возникло странное ощущение, будто для того, чтобы меня разглядеть, глаза ему вовсе не требовались. «Я тоже так думал. А теперь проснись!» С этими словами он ловко подхватил со стола небольшой кинжал, которым только что вырезал, и коротко, без замаха, швырнул его в мою сторону. Только в последний момент я каким-то чудом успел подставить руку, и лезвие, разрезав ладонь, ушло правее, так что я даже сам поразился своей ловкости. Но следующую секунду землянка исчезла так же внезапно, как и появилась, моментально растворившись в сгустившемся мраке. Я проснулся на рассвете, и бойкие солнечные лучи прорывались в комнату даже сквозь задернутые шторы, вызывая резь в глазах. Первое чувство, ноющая боль в руке. Картина ночных происшествий до сих пор стояла у меня перед глазами. и Я с ужасом уставился на тонкий порез во всю ладонь, оставленный дедовским кинжалом. Вся простыня оказалась пропитанной кровью, что еще больше утвердило меня в мысли о реальности, произошедшего этой ночью. Скорее всего, обычное снохождение, но раньше я такого за собой не замечал. Просто пошел на кухню, спутав сон с реальностью, и порезался ножом. Все бывает в первый раз. Перевязав рану, я постарался забыть о произошедшем. В крайнем случае обращусь к доктору, если подобное снова повторится. Ближе к полудню, когда солнце достигло своего пика, и все живое вокруг изнывало под его палящими лучами, я сидел в гамаке у самой опушки леса и размышлял о жизни. Приятный ветерок успокаивал, и мысли мои были прозрачны и чисты, как родниковая вода. Решение отправиться на ночь в лес пришло как-то само собой, как бы незначай. Я просто обязан был расправиться с этим глупым страхом раз и навсегда, преодолеть фобию, не давшую мне покоя с самого детства. Именно сегодня все должно завершиться, либо я вернусь победителем, либо навсегда уеду из этого места и больше никогда не вернусь в родной мне с детства край. Поэтому я собрал все необходимое для ночевки, палатку, спальные мешоки, немного припасов. Вечером лес принял меня в свои объятия, и небо скрылось за могучими ветвями, сплетенными величественный свод. Здесь в тени древних исполинов не чувствовалась жара, накопленная землей за день. Только бодрящая прохлада и густой сумрак, с каждой минутой все более сгущавшийся вокруг меня. С наступлением темноты, когда вокруг не было видно низги, я решил остановиться. Дальше идти не было ни сил, ни желания. Как ни странно, но темный лес вокруг и полное безмолвие нисколько не пугали меня. Я даже чувствовал себя умиротворенно, что ли. Все, чего я боялся всего лишь придуманный мной страшный образ. Нет здесь ничего пугающего и никогда не было. Разведя костер, я наскоро поужинал и завалился спать, заснув, кажется, едва завернувшись в спальник. И этой ночью мне приснился новый сон. В звенящей ночной тишине, еще не проснувшись, я услышал чьи-то тихие шаги и шелест травы, потом хрипение совсем рядом. Весь покрывшись холодной спарина, я мелко задрожал. На ум стали приходить догадки, одна страшнее другой. Очень тихо, стараясь вовсе не издавать шума, я приблизился к выходу из палатки и осторожно выглянул сквозь щелку наружу. «Никого!» Выглянув через сеточку вентиляции, я снова не увидел ничего подозрительного. Достав фонарик и прикрывая ладонью узкий, но довольно мощный луч, я решился на опрометчивый поступок. Даже не представляю, что заставило меня высунуться наружу, но в тлеющих углях костра я увидел того старика из сна. Он стоял прямо рядом с палаткой и издавал какие-то хрипящие и булькающие звуки направив фонарик на его покачивающуюся из стороны в сторону фигуру. Я едва не подавился криком ужаса, так что из моего горла вырвалось лишь тихое осипение. Ватник оказался полностью залитым кровью, вылившийся из разрезанного от уха до уха горла. Белые глаза добавляли этой картине еще более ужасный оттенок. В следующую секунду я краем глаза заметил в темноте еще какое-то шевеление. Бешено водя фонариком из стороны в сторону, я с каждой секундой мертвел от ужаса. Со всех сторон из чащи приближались темные фигуры, похожие на тени давно умерших людей. «Беги!» – послышался тихий, почти неразличимый хрип со стороны старика, но ноги будто перестали слушаться меня. Едва сумев оправиться от шока, Я смог только забраться обратно в палатку, застегнув ее, как будто это могло спасти меня. Шаги все приближались, и я, скорчившись, просто дрожал от ужаса. Какая-то холодная липкая тьма вдруг начала просачиваться внутрь. Эта чистейшая тьма будто туман, своими холодными щупальцами за считанные мгновения заполонила все вокруг и начала сдавливать мне горло. Я изо всех сил попытался закричать, давясь от сжигающей тьмой, но было уже поздно. Я очнулся от собственного крика, не сразу поняв, что происходит. Очередной кошмар. Но в этот раз меня всего знобило и трудно было дышать. Горло распухло, и на шее явственно ощущались следы удушения. Но ведь не мог же я сам себя душить. Или мог? А вот теперь точно беги. Раздался знакомый голос снаружи. Третьего раза не будет. Большего мне не требовалось. Я пулей выскочил из палатки, но рядом никого не оказалось. Только множество следов в траве, вокруг уходящих куда-то в лесную чащу. В следующую секунду я побежал. Побежал так быстро, как, наверное, не бегал никогда в жизни. В предрассветном сумраке я временами замечал неясные тени по сторонам заставляющие меня бежать изо всех сил, невзирая на усталость. Когда солнце снова взошло, я из и смертельно уставший выбрался из леса. И даже не пытаясь собрать вещи, сел в машину и уехал. Битву со своей фобией я все-таки проиграл. Встреча с спокойной бабушкой. Как-то в пятницу после работы я решил пойти в гости к одной моей женщине. Позвонил ей, а она на дачу укатила. Но встретиться со мной ей тоже захотелось, поэтому она велела мне ехать к ней за город и провести с ней все выходные. Я человек холостой, собираться мне недолго. Я купил выпивку, закуску, сел в электричку и поехал. Через 40 минут я был на нужной станции. Позвоню, значит, этой женщине и спрашиваю, мол, куда дальше идти. Она отвечает, что там справа лесок. Пойди туда наискосок, перейди через ручей и поверни налево. Тропинка сама выведет к дачам, а там она встретит. Но я и попёрся Иду. Никакого ручейка и в помине нет. Ну, думаю, не по той тропке пошел. Вернулся, нашел другую тропинку. Снова иду. Опять конца и края не видать. Решил, раз велено наискосок идти, то и пойду без всяких тропинок. Ну и пошел. Забрел в какую-то глухомань. Вокруг одни буреломы и поганки с меня ростом растут. А я уставший же после работы. Жрать хочу, аж кишки выворачивает. Решил сесть и покурить хоть. Нашел поваленное дерево, почище и расположился. Вдруг слышу позади меня клокотание какое-то, такое чувство, что где-то недалеко вода в трубе шумит. Я оборачиваюсь и чуть не падаю в обморок. Метрах в пяти от меня стоит моя бабушка Прасковья Ивановна в белом платке, синим своим любимом сарафане и с палкой в руках. Я сперва не поверил глазам. Вот думаю, наверное, сигареты с галлюциногенами. Все дело в том, что бабушка давно померла, но лет шесть уже точно. Я и сам лично присутствовал на похоронах и видел, как ее закапывали. И тут вот тебе, стоит и на меня смотрит. Я так перетрусил, скажу по секрету. Руки отнялись, ноги отнялись. Я с бревна свалился, остолбенел весь и смотрю, как дурак. А бабка так спокойно смотрит и вдруг говорит. «Ты, внучок алёшенька повнимательней будь. На машине своей ездишь так быстро. Не гони по сторонам, не зыркай. Наперед смотри, беда будет. И не сиди сиднем. Вон на солнце иди, выйдешь из леса. А девушка эта хорошая. Присмотрись, а то и женишься. Что один-то живешь?» Тут меня вообще ужас взял. Я видел, что это всё бабушка мне сказала, не открывая рта. Губы у нее вообще не шевелились, но голос-то я слышал совершенно отчетливо. А бабуля тем временем повернулась и пошла прочь. Я сидел скованный на земле, пока она не пропала из вида. Только потом меня отпустила. Я вскочил, как ужаленный бежать, а в какую сторону, не знаю. Вспомнил, что велела бабка на солнце идти, но я и пошел. И вскоре правда ручей нашел, а потом и тропинку нужную. На выходе меня Наташка уже ждала. Я ей ничего не стал рассказывать, а то засмеет. Выходные прошли удачно. С Наташкой мы стали встречаться постоянно. А через полгода я попал в аварию на рабочей машине. Так уж получилось, но пришлось мне из дома уехать. Эта женщина меня не дождалась и укатила в другой город с другим мужиком. А я вот вспоминаю этот случай в лесу, и теперь понимаю, что бабушка в лесу меня правильно предупреждала. Все до копейки сбылось. Как это все случилось, я и сам не понял, не ожидал. Но случилось. Только не смейтесь надо мной. Я в психушке на учете не состою и не алкаш. Наркотики не употребляю. Рассказал вам все, как было». случии на дороге Начало августа 2007 года я и трое моих друзей решили съездить на выходные, отдохнуть у меня на даче. Договорились поехать в пятницу вечером после работы. Придя домой, я начал собирать вещи для поездки. Ждал, пока все освободятся, и за нами заедет друг на машине, чтобы тронуться в путь. Время уже приблизилось к 9 часам вечера, а мы все еще не выехали. К тому же началась сильная гроза, в голову начали закрадываться мысли об отмене поездки. Тут ближе к 10 часам позвонил друг и сказал, что готов и скоро заедет за остальными, а потом и за мной. В общем, часов в 11 вечера мы все же выдвинулись навстречу отдыху. По пути заехав в магазины, купив продуктов и пива а гроза всё не прекращалась. И вот мы в пути уже часа два. Съехав с Киевского шоссе, мы свернули на дорогу, которая вела непосредственно к деревне. Дорога проходила среди леса, примерно 5 или 6 километров, то есть с правой и левой стороны тёмный лес. К тому же уже была ночь и мелко моросил дождь, слышались отголоски от минувшей грозы. Тут друг, который был за рулём, Решил пошутить над нами. Остановился, заглушил двигатель выключил свет. Мы погрязли в густом мраке и мертвой тишине. Только слышно, как стучит дождь по листве и крыше автомобиля. Простояли так минуту-две. Завелись, поехали дальше. Через несколько метров снова остановились. И друг снова выключил двигатели все осветительные огни. Темнота, капли дождя. Следующий момент, как только друг повернул ключ зажигания и фары осветили дорогу, прямо на нас бесшумно мчался автомобиль. Я только успел зажмурить глаза и выставить перед собой руки, ожидая удара лоб в лоб. Но столкновения не было, как и не было той встречной машины. Были только мы, сидевшие в авто и озирающиеся по сторонам посреди лесной трассы. Шокированные друзья, ехавшие отдохнуть на выходные на дачу. В ту ночь мы добрались все-таки до дачи и до утра не могли сомкнуть глаза, сидели и молча пили пиво. Тот участок трассы оказался опасным. Наверняка видели такие предупреждения вдоль дороги. Внимание, впереди опасный участок трассы. То есть из-за множества поворотов и плохого обзора случалось очень много аварий. После того случая ездили еще много раз, но не ночью и не в дождь.